— Да, зато любой может видеть, где ее ноги, — сказала матушка-ветровоск. — Это глупо. Все равно, как сказать, что под одеждой все голые, — возразила Магрот. — Магрот, чеснок, последи-ка за своим языком, — рявкнула матушка-ветровоск. — Но это же правда. — Лично про меня этого не скажешь, — спокойно парировала матушка. — На мне целых три кофты. Она с ног до головы оглядела заодно и нянюшку. Гита Яг для путешествия по заграницам тоже приоделась. Матушка Ветровозг так и не смогла обнаружить ничего предосудительного, хотя и предприняла такую попытку. «Нет, вы только взгляните на эту шляпу!» Наконец пробурчала она. Нянюшка Яг, которая знала Эсме Ветровозг целых 70 лет, только улыбнулась. «Симпатичная, правда?» – спросила она. «Изготовлена господином Вернисадча в ломте». Внутри от полей до самого кончика арматуры из прутьев и 18 кармашков. Такая шляпа молотком не пробьешь. А это видели? Нянюшка приподняла подол юбки. На ней были новые сапожки. В сапожках матушка-ветровоск тоже не смогла найти ничего предосудительного. Они были должной ведьмовской конструкции, то есть даже если бы по ним проехалась доверху груженная телега, Их толстенная кожа и не поморщилась бы. Как сапожки, они имели лишь один недостаток — цвет. «Красные?» — нахмурилась матушка-ветровозк. «Какая же ведьма носит красные сапожки?» «А мне нравится!» — сказала нянюшка. «Ну и, пожалуйста, поступай, как знаешь!» — фыркнула матушка. «В заграницах самые нелепые наряды носят, в этом я уверена. Но сама знаешь, что говорят о женщинах, которые носят красные сапожки. По мне так главное, чтобы ноги были сухими, радостно отозвалась нянюшка. Она вложила в ладонь Джейсона ключ от дома. — Если пообещаешь найти кого-нибудь, кто будет читать мои письма, я буду тебе писать, — сказала она. — Да, мам. — А как насчет кота, мам? — поинтересовался Джейсон. — О, грибу мы берем с собой, — ответила нянюшка Ягг. «Что? Но ведь он кот!» — рявкнула матушка-ветровоск. «Ты не имеешь права брать с собой всяких котов. Не собираюсь я никуда ехать ни с каким котом. Нам и так придется всю дорогу терпеть разные штаны и вызывающие красные сапоги». «Если его оставить, он будет скучать по своей мамочке, правда, малыш?» — заворковала нянюшка Як, беря на руки грибу. Тот безвольно повис у нее на руке, как перехваченный посередине пузырь с водой. Для нянюшки Яг ее любимец Грибу по-прежнему оставался миленьким котеночком, который гоняет по полу шерстяные клубочки. Для всего же остального мира он был здоровенным котярой, вместилищем совершенно невероятных и неуемных жизненных сил, таящихся под шкурой, которая походила не столько на шерсть, сколько на кусок хлебного мякиша, дней 10 пролежавшего в сыром месте. Чужие люди часто жалели кота, поскольку у него практически полностью отсутствовали уши, а морда выглядела так, будто на нее медведь наступил. Хотя они этого и не знали, но подобное уродство являлось следствием того, что Гриба пытался драться и насиловать абсолютно все, вплоть до запряженной четверкой лошадей кареты, считая это делом кошачьей чести. Когда гриба шествовал по улице, даже самые свирепые псы начинали скулить и прятались под крыльцо. Лисы держались от деревни подальше, а волки вообще обходили ее стороной.